Глава 52. «Капитан Долгов», — представился полицейский, встретивший их на входе в райотдел. «Августина Самуиловна, вы сейчас говорили со мной». «Игорь Сергеевич, серьезно ранен?» У Августины сорвался голос. Алла терпеливо ждала своей очереди, чтобы задать вопрос о муже. Она ничего не понимала. Сначала разгромили офис, но это понятно, искали кольцо. И только потому, что лев, муж Даны, обыскивали наверняка в первую очередь именно ее кабинет. То, что пропали ее алые украшения, вполне объяснимо. Сейф вскрыли, забрали все ценное. Но Иосиф-то здесь с какого боку? Зачем вломились в квартиру? «Ранение легкое, касательной услышала Алла ответ капитана. «Я попрошу вас обеих ответить мне на несколько вопросов». «Дело об избиении Иосифа Биргера веду я». «В какой больнице майор Калашин?» Вновь опередила ее с вопросом Августина. «Первая городская, отделение экстренной хирургии. Ваш муж, Алла Самуиловна, этажом ниже. Давайте не будем терять время, скорее закончим. У вас есть предположение, кто мог избить вашего мужа?» «Нет, конечно. Да кому он нужен?» «Ох, простите», — осеклась Алла. То есть я хочу сказать, что Иосиф только помогает людям. У него в клиентах весьма влиятельные особы, а вреда от его работы никакого. И ни в какие авантюры никогда не влезает. В делах он сверхосторожен. Все риски просчитывает в буквальном смысле слова. Что вы имеете в виду? Все предусмотреть невозможно. «Звезды ему в помощь. Он астролог», — проговорила Алла неубедительно — вдруг поняв, насколько глупо звучит ее ответ в стенах кабинета полицейского участка. «Да, ну хорошо, допустим. Я понимаю, среди его клиентов есть и бизнесмены. Возможно, после его помощи что-то пошло не так. Нет, невозможно. Я же сказала, он очень осторожен, при малейшем сомнении. Послушайте». Если его избили, чтобы что-то узнать, то это никак не относится к его деятельности. «Я согласна с Аллой», — поддержала ее Августина. «И у меня есть предположение, кто и почему это сделал». «Ты бросил жену с детьми? Уехал в Канаду?» Лика недоверчиво смотрела на мужа. «Как так можно?» «Не все так просто. Долгая история». «Сначала ты мне поможешь вернуть кольцо. Не спрашивай, почему, но я уверен, что оно у твоей подруги. И ты его мне принесёшь». «Я не буду этого делать, пока ты не ответишь мне на некоторый вопрос Марк. Мы в России уже почти два месяца. Ты запер меня здесь без связи, каждый день заставляя нервничать. Всё ли с тобой в порядке? Вернёшься ли ты живым вообще? И что мне делать, если не вернёшься?» Лике было противно собственное лицемерие но ей нужно было записать его признание. Она не оставляла мысль, что тот убил льва. «Сына?» «Нет, не может быть. Тогда кто же?» Она внимательно посмотрела на мужа. «Ну что ты, дурочка, всё не так плохо. И если ты мне поможешь...» «Марк!» Анжелике было страшно. Она видела, как тот сдерживается, чтобы не ударить белки глаз налились кровью. Рука, в которой муж все еще держал ее телефон, дрожала. Сам он вскочил со стула и, опершись о столешницу, приблизил к лике лицо. «Ну хорошо. Сразу скажу. Правда на моей стороне. Я просто хочу забрать свое. А этот старый вор, Самуил Бенц, отец твоей подружки, пусть горит в аду, куда я уверен, он и попал после смерти». «Почему ты сбежал в Канаду?» потому что в девяностые сбежать из этой страны не хотели лишь идиоты, мнящие себя патриотами. А я видел, что все разваливается, знал, что с бандитами у власти стране конец и не хотел присутствовать при этом. Отец тогда уже был не в своем уме. Максимум, что ему светило, — государственная дурка, а моим детям — нищее существование. Когда в институте, где я заведовал лабораторией, сдали в аренду даже гардеробную, и там какая-то тетка разместила прилавок с косметикой, я решил уехать в Канаду. Почему именно туда? Мой более прозорливый коллега переехал в Торонто годом раньше. Устроился и теперь был готов принять и семью. Обещал помочь и мне. Но без хорошей суммы в твердой валюте там делать было нечего. Я вспомнил о кольце. Но оказалось, отец отдал его Самуилу. Добиться внятного объяснения от безумного старика, зачем он это сделал, было невозможно. Но, как выяснилось, в курсе истории с кольцом была моя жена, Ирина Кляйн. Она была свидетелем, как Самуил отобрал его у отца, при этом ударив того по лицу. Но она не знала, что оно стоит огромных денег, и была даже рада, что вся возня вокруг этого ордена блаженной Августины, наконец, прекратится». «Так я сейчас ношу девичью фамилию твоей первой жены», — усмехнулась Анжелика. «Тебя это напрягает?» «Зря. Красиво звучит». «Ты решил вернуть кольцо?» «Каким образом?» Для начала отправил к нему Ирину. Она пригрозила Самуилу, что расскажет обо всем мне. Просила отдать кольцо по-хорошему. Но в этот момент стало плохо его жене. Вызвали скорую. Ирина ушла ни с чем». Тогда через несколько дней пришёл к нему я. Мне кое-что было о нём известно. То, что разрушило бы его брак. Он согласился вернуть кольцо легко. У меня даже мелькнула мысль, что тот не знает настоящую цену ему. Для их семьи колечко могло быть лишь символом переходящей власти. Самуил только просил подождать три дня. Сказал, что прямо сейчас улетает в Москву. На самом деле он отправился в Италию. Его не было больше месяца. Вернулся в день моего отъезда, кольцо привез в аэропорт. Долго извинялся за задержку. То, что оно искусная подделка, я понял лишь в Торонто. Дальше шли годы нищеты. Я работал в химической лаборатории простым лаборантом. Мой диплом с отличием, кандидатская степень, там ничего не значили. Конечно, семью забрать я не мог. Я для них... Умер. Связь поддерживал только с Марией. Звонил не чаще одного раза в год. так говорила, что все хорошо. Когда появились деньги? Не поверишь. Первый миллион выиграл в лотерею. Это произошло в 2011-м. Я удачно вложил выигрыш. Через два года купил дом, открыл первый отель. И тогда решил, что могу поехать к семье. Предупреждать не стал, знал, что Ирина замуж не вышла. А дети? Я мог только представить воображение этих взрослых уже мужиков. У тебя не было даже их фотографий? Ты мог попросить у Марии или найти их в соцсетях? Неужели не было интересно, какими они стали? Не тебе меня судить. Я любил Ирину, а детей хотела она, а не я. Я боялся, что им перейдет болезнь отца. Но Ирина обманула меня, не предохранялась. О беременности сказала поздно. Родился Борька. А через пять лет — Лев. То, что он не мой сын, я узнал, когда приехала в Москву и позвонил Марии. Поставил перед фактом, что через неделю буду в городе. Хотел, идиот, с триумфом въехать на белом коне. Нянька так была напугана моим возвращением, что я тут же понял, что дома не всё в порядке, как она мне всегда вещала. Первое, о чем подумал, Ирина вышла таки замуж. Но к тому, что услышал, готов не был. Ирину год как схоронили. Борис еще в 2006-м умер в психушке. А со Львом мне лучше не встречаться, тот меня ненавидит. Я только и спросил, он-то здоров? «А что ему будет? Левушка не твой сын, прости грешницу Ирину, Господи!» запричитала нянька. Я отключился от разговора, посмотрел на экран и только тогда сообразил, что машинально набрал номер мобильного Ирины, а не домашнего телефона, по которому обычно звонил Мария. «Так у тебя был номер жены? Откуда?» Нянька продиктовала давно, в надежде, что я отдумаюсь и позвоню жене. Я и звонил, молча. Что бы я ей сказал? Что я нищий лаборант?» «Живу в квартире размером с нашу кухню, в районе, где белых раз-два и обчелся». «А как же в богатстве и бедности?» «Не смеши меня. Ирина Кляйн — чистокровная немка, дочь московского банкира. И в бедности...» «Значит, домой в тот раз ты не вернулся». «А некуда было возвращаться. Мария уехала к себе в деревню. Лев квартиру продал, перевез ее туда сам» оставив для связи мобильник Ирины. «Подожди, это тогда мы с тобой познакомились?» «Да, в клубе. И теперь ты моя жена. Как ты только что напомнила в богатстве и бедности!» В голосе мужа послышалась угроза. «Я на все твои вопросы ответил». «Это ты убил льва?» — решилась Анжелика. «С ума сошла!» А ты вообще откуда об этом узнала? Кто рассказал? Из интернета, из новостной ленты. Я знаю, кто его убил. Отец жены. А перед этим Лев убил ее. Мои ребята следили за ним с того момента, как он освободился из колонии. Лев сидел? За что? Изготовление наркотических средств. Я тогда в Москве, успокоившись, перезвонил Марии. Мне нужно было знать, что с кольцом. Ну и с Самуилом, конечно. Я же не мог оставить его безнаказанным. И мечтал о том дне, когда сверну ему башку собственноручно. Но этот подлец и тут меня подвел. Давно сдох. «Ты мог меня спросить? Я о себе все рассказала. Знал же, что Августина моя подруга. Отец умер, когда той было тринадцать». «Ну да, знал». И тут же начались бы расспросы. Для тебя я – канадский бизнесмен русского происхождения. Где я и где этот город? мария я уже давно сообщил, что Самуил подменил кольцо на копию, которую я и увез в Канаду. Должен же я был объяснить, почему не могу перевести сюда семью. В каждом нашем разговоре она принималась ныть об их бедственном положении – А я удивлялся что же папочка кляйн не помогает дочери и внукам оказалось что он и жена погибли в девяносто третьем кто то взорвал их машину банк перешел в чужие руки имущество забрали за долги ирина сдавала в ломбард то что представляло хоть какую то ценность темы жили борис окончил школу никуда не поступил его забрали в армию когда вернулся Ирина рассказала ему о кольце. Боря тут же направился к Самуилу, потребовал кольцо. Но тот умер при нем. А вскоре у Борьки случился первый приступ. Мария рассказала, что моя жена сразу же определила его в психиатрическую клинику. Узнав все это, я подумал, что дочь Самуила вряд ли знает, где тут прятал кольцо. Как его добыть, я тогда не представлял. Да и сворачивать башку. «Было некому». «И ты женился на мне?» «Да. Решил, что гоняться за призраками не стану. Красавица-жена. Новая жизнь. Чёрт! Всё рухнуло разом, и я опять в этом чёртовом городе!» Нянька сделала всё как надо. Навестила в колонии льва, рассказала о кольце, узнала якобы о Ирины, А оказалось, тот давно в курсе. Борька в психушке вел что-то вроде дневника. После его смерти Лев забрал его вещи, отвез матери. Добрался до записи, когда продавал квартиру после ее смерти. «Твоя подруга была в него влюблена. Он к ней, как сейчас говорят, подкатил, они стали встречаться. Позже он переехал к ней. Добраться до кольца не успел, арестовали. Все это он рассказал Марии» и пожаловался, что если не найдёт кольцо, ему конец. На нём висел огромный долг за непоставленную наркоту. «Он не знал, что ты общаешься с няней?» «Нет, об этом не знал никто, даже Ирина. Лев должен был выйти в августе, но появился в городе 10 сентября, и первым делом поехал к какой-то бабе, и только через несколько дней встретился с твоей подругой. Я видел, как он ее ударил. Она упала на скамью, видимо, потеряла сознание. Он быстро обыскал ее, потом ушел. Я подумала Левка нашел у нее кольцо. Он шел прямо на нас, что-то бормоча. Но вдруг резко свернул на боковую аллею и, перепрыгивая через кусты, кинулся к дороге. Эти неповоротливые олохи так их упустили его. Машину, где был прикреплен маячок, он оставил у входа в сквер забрал через два часа поехал в парк как оказалось на встречу с женой жена лев был женат лика сделала вид что слышит об этом впервые женился в пятницу тринадцатого на той бабе хохотнул муж а лику передерну вот уж доказал что число проклятое оба на том свете ты не ответил на главный вопрос С чего ты решил, что кольцо вновь у Августины? — Просто поверь. Мы шли по следам льва, потом его убийцы. Обыскали офис жены. А сейчас я был у этого звездочёта. Неважно. Он вообще ни о чём не знал. Знал бы — выложил. С ним никто не церемонился. — Его били Да ладно. Потрепали немного. Не убили же. Хотя нужно было. Муж о чём-то задумался. Ещё мент этот нарисовался не вовремя. Джип жалко, пришлось на разбор отдать. Зато на хвост никто не сел. Никто не знает, где я. Лика замерла. От машины избавился, а от полицейского... Неужели убил? А мне зачем об этом рассказывает? Меня потом тоже на разбор по частям ужаснулась Лика. «Я понял, что твоя подруга оказалась хитрее, чем я думал. Она кольцо льву не отдала», — зло проговорил Марк. «Я зря потратил кучу времени. Оно до сих пор у нее дома. Она просто не принесла его навстречу со львом». «Ладно, хватит болтать. Звони ей, приглашай на свидание. Прямо завтра, с утра». «У меня же нет номера ее телефона». — вновь соврала Анжелика, заметив, как расслабился после этих слов муж. — Проверяет, — поняла она. Вот и вся его любовь и доверие. А буду я нужна ему потом. — На! — муж протянул ей незнакомый мобильный. — Трубка льва. Там и есть ее номер. Анжелика, найдя в контактах Августину, набрала ее номер на своем телефоне и нажала вызов. А сама в это время лихорадочно соображала, как сделать, чтобы Августина поняла, что у нее Лики не все в порядке. И тут она вспомнила. Лика с первого класса занималась гимнастикой в спортшколе. Мама была не против, но только до того падения с бревна, когда Лика вывихнула ногу. После выздоровления последовал строгий запрет на посещение тренировок и тогда они с августиной придумали, как обмануть бдительную родительницу. Лика звонила подруге на домашний номер, громко заявляла, что придет в гости, и добавляла одну фразу «Аревидерчи, синьорита». В ответ Августина говорила короткое «си», что означало, что все поняла. Лика собирается в спортшколу. Такая конспирация действовала недолго, до случайной встречи на улице тренера и матери. «Августина, это я, Лика», — быстро проговорила она в ответ на алло подруге «Я вернулась в Россию. Давай завтра встретимся. В парке, у фонтана. Хорошо, договорились. В десять утра. Ари-видерчи, сеньорита!» Услышав ответ пароля, Лика отключилась и вопросительно посмотрела на мужа. «Ну и при тут парк?» «Не могла домой напроситься?» «Это выглядело бы подозрительно. Мы поговорим. Она наверняка пригласит меня на ужин. Мы можем пойти туда вместе, и я вас познакомлю». «Логично. Может, расскажешь, почему ты с ней порвала так резко после своего первого замужества?» «Я любила одного одноклассника, а он любил ее. После школы я назло ему выскочила замуж за сына друзей родителей» а сломала жизнь себе. И виновата в этом она, Августина. Я ее не простила. Лика старалась говорить убедительно. Что ты будешь делать, если мне не удастся достать кольцо? Такой вариант ты предусмотрел? Что ж, я хотел бы по-хорошему, но, если что, у твоей подруги есть сын от льва».